Глава двадцать первая Дана Никогда раньше не думала, что поеду в долгожданный отпуск с таким настроением, а оно, к слову, колеблется где-то с отметкой минус. Не знаю уж, как именно мама говорила с папой, что объясняла и какие доводы приводила, но это дало плоды, причем весьма оперативно. Папа оплатил мне билеты в Италию. Не на завтра или послезавтра, как я изначально думала, а буквально на сегодняшний же поздний вечер. У меня ничего не собрано, я сама не собрана. Думала, до отпуска проваляюсь живым трупом в кровати, но не тут-то было. Ожила, точнее оживил папа, сказав о купленных билетах. Достав чемодан, начала складывать вещи. Сама не понимала, что в него пихаю, просто, что под руку попадалось, то и клала. На помощь пришла мама. Совместными усилиями — мы упаковали меня для поездки в отпуск. «Уверена, что стоит ехать. Может, все же передумаешь?» – спросила мама, когда мы закончили со сборами. Сидела на краю моей постели и нервно сжимала руки. Смотрела на меня с нескрываемым беспокойством. Понятия не имею, чего родителям стоило пойти у меня на поводу и поддержать идею с поездкой. Вижу, что переживают, но и отказаться от этой затеи не могу. Вернее, не хочу. Эгоистично с моей стороны должно быть. Да что там, я сама это прекрасно понимаю. Понимаю и упорно делаю дальше. Уверена, слетаю, перезагружусь и вернусь как новый человек. Даже улыбнуться попыталась. «Упрямая, вся в отца», — произнесла мама, покачав головой, а после протянула руки. «Иди ко мне. Уговаривать меня не нужно». Тут же юркнула в мамины объятия, как побитый котенок. Именно так я себя и чувствовала. Не переживай, все нормально у меня будет. С сомнительными компаниями общаться не буду. Ночами шастать тоже не стану. Буду просто отсыпаться и загорать у бассейна. Может, на пару экскурсий съезжу. И не поймешь, кого я успокаиваю больше, маму или себя. Так-то оно так, влипать никуда я не планирую. Но вот насчет «хорошо»… Тут, конечно, жирный знак вопроса. — Ты мой ребенок, Дана. Я не могу не переживать за тебя. И неважно, сколько тебе лет. Да и ситуация вся эта. Кажется мне, что неправильно такое сжать, не поговорив с Лешкой. Даже если он виноват. — Мам, давай не будем об этом. Пожалуйста. Тело, само собой, непроизвольно напряглось, а сердце болезненно сжалось. У меня и так все это из головы не выходит а лишнее напоминание, как содранная болячка, тут же кровоточить начинает. — Как скажешь, просто обещай, что будешь умничкой, — подытожила, громко вздохнув. — Обещаю, мам. Недолго посидели с мамой молча, а потом в комнату зашел папа. — Хорошо бы уже выезжать, если планы не поменялись. — Не поменялись, нехотя отстранилась от мамы, и сразу так пусто стало. — «Сейчас такси вызову. Пап, поможешь вещи спустить?» Кивнула настоящий у двери чемодан. «Какое нафиг такси? Я тебя отвезу и провожу. Но давайте, девочки, время поджимает. Вечер, все стоит. Я, конечно, не расстроюсь, если ты, Дана, опоздаешь на рейс и вообще выкинешь эту идею с головы. Но ты же хочешь лететь?» «Хочу!» Даже кивнула в подтверждение своих слов. «Тогда погнали!» Подхватив мой чемодан, выходит из комнаты и спускается на первый этаж. Мы с мамой идем следом. Как-то немного заторможена и медленно. Мама понятно почему. А я вроде лететь на всех парах должна, ведь так хочу в этот отпуск, чтоб просто переварить все наедине с собой. И в то же время на ногах будто пудовые кандалы. Сев в машину, поехали в аэропорт. Мама осталась дома с Анюткой. А мы с папой ехали практически в гробовой тишине. Он напряженный и сосредоточенный, а я как размазня. Прилипла лбом к окну и смотрела на проплывающий мимо нас город. Быть хотелось в голос, с трудом держалась. Но, тем не менее, следовала данной себе установке. Наревусь, когда долечу. Может, и в самолете начну, как знать. Но точно не в машине рядом с папой. Не хочу, чтобы он провожал меня такую красавицу с зареванной физиономией. Они с мамой и так переживают. Не буду подкидывать дровишек в костер их волнений. До аэропорта добирались долго. И правда, весь город в пробках. Но благо, успели. — Позвони, когда летишь, Дана. Строго напутствовал папа, когда пришло время прощаться. — Само собой, папуль, не волнуйся. Крепко обнялись. У меня чуть ли не кости трещали. Люблю тебя очень. Пробормотала, проглатывая слезы. Я тебя тоже, дочка, не передумала. От него сквозит желанием посадить меня в машину и отвезти обратно домой. Но не давит, за что ему спасибо. Все же повезло мне с родителями. В очередной раз осознаю, насколько я счастливый ребенок. Пусть уже и достаточно взрослый. Не, не скучайте тут без меня буду звонить по видео и показывать как нежусь на солнышке сколько не оттягивай момент а попрощаться пришлось папа стоял и провожал меня взглядом до тех пор пока я не скрылась из виду, а дальше я частично выпала из реальности погрузившись в свои мысли все думала анализировала пыталась как то успокаивать себя, но получалось откровенно говоря паршиво Бесит конкретно, что меня догнало именно то, чего я так опасалась и остерегалась. Ведь всегда знала, что Леша бабник, с чего вдруг решила, что именно со мной он поменяется. Хотя казалось ведь, что поменялся, с какой-то новой стороны для меня открылся. Такой заботливый, нежный и жадный до меня. Я уже успела поверить в сказку, в ту, которую он мне показал, а потом без зазрения совести отнял погрузив в суровую реальность, сразу, резко, как с обрыва бросил, а я все падаю, падаю, и ухватиться не за что, и крылья подрезаны. Но даже если допустить, что он в какой-то момент остепенился, то что? То его прошлые заслуги все равно догонять будут. Маша эта, которая не просто так под ногами путается. Вроде бы прошлое — это прошлое. Нет смысла к нему ревновать или беситься. А не получается, оно как шлейфом за ним тянется. Взять опять же суку Машку, она вроде как в прошлом была, но, как показало, время недолго, выплыла в настоящем, тогда, когда я этого никак не ожидала. В общем, можно долго рассуждать на эту тему, но смысла уже нет, вышло как вышло, не получилось, бывает. Бывает же, я ведь не первая такая, и, к сожалению, не последняя. Как-то люди выплывают из таких ситуаций, снова влюбляются, снова дышат полной грудью, заново учатся доверять. Я ведь тоже смогу. Все же не пальцем деланное. Есть, в конце концов, во мне стержень. Но почему-то именно сейчас, сидя на борту самолета, я думаю о том, что я вообще все сделала неправильно, что вместо здравого смысла я руководствовалась эмоциями, которые бурлили и били ключом. Было ощущение, что моя импульсивность толкнула меня не в ту сторону для принятия решений, верных решений, и сейчас я поступаю неправильно и неверно. Откинув голову на спинку кресла, попыталась вздремнуть. Хватит уже изводить себя. Но удивление даже получилось отключиться, так что те несколько часов перелета прошли для меня вполне шустро. Выйдя из аэропорта, тут же позвонила родителям. Отчиталась, что жива-здорова. Договорились связаться чуть позже, когда доеду до отеля. Дойдя до стоянки такси, окинула пространство вокруг себя любопытным взглядом. — Ну, здравствуй, солнечная Италия. Именно так я тебя и представляла, — проговорила сама себе. И уже значительно тише добавила. — Но не думала, что ты будешь для меня побегом. Встряхнув головой, пошла к машине такси. Стоило приехать к месту, где буду обитать ближайшие две недели, как меня окатило слабостью. Бывает такое, когда до последнего держишься изо всех сил, а потом резко, как по щелчку, силы будто покидают. Разом из тела выкачали, оставив вместо твердой оболочки расползающейся бесформенной лужей кисель. Вот у меня сейчас именно так и было. Не стала противиться тому, что чувствовала, не стала спорить с организмом. Не стала опять погружать себя в болезненные мысли. Я погрузилась в сон, предварительно все же позвонив родителям, как и обещала. Отключилась, будто меня по темечку приложили чем-то тяжелым. Вроде даже и не снилось ничего. К счастью. Проснувшись, даже не пыталась анализировать, сколько была в отключке. Но, взяв телефон в руки и посмотрев на время, поняла, что долго. И тут же меня накрыло волной из осколков стекол. Леша писал, много писал, но эти сообщения, как и предыдущие, пошли в утиль. Даже смотреть не хочу, чего именно он мне строчил. Приняв душ и приведя себя в порядок, вышла из номера. Как минимум нужно поесть. Даже несмотря на отсутствие аппетита, желудок жалобно подвывал, прося пощады. Поэтому первым делом нашла уютную кафешку с верандой на свежем воздухе, и, заняв место за столиком, сделала заказ. Ела через «не могу», буквально пропихивала в себя пищу, а она колом в горле стояла, не желая проходить по пищеводу. В итоге помогала себе большими глотками крепкого кофе. Стало немного легче, до конца не доела, но и так уже неплохо. Сделала несколько снимков, еще и селфи щелкнула на фоне небольшого фонтана, находящегося возле кафе. Получилось неплохо, даже несмотря на то, что улыбку пришлось буквально силой из себя выжимать. Глаза, правда, грустные, но их ведь не замажешь, зеркало души, как говорится, а у меня душа в клочья, поэтому от взгляда многого не жду. Отправила фотку родителям с припиской, что у меня все отлично. После приема пищи решила прогуляться по городу, красиво до да безумия. Жаль, что здесь я одна, и не с кем разделить эмоции от впечатления. Ой! Пока на ходу рассматривала фотки, что сняла пару минут назад, в кого-то влетела. Прямо носом в чью-то спину. Извините! Блин, посмотрела на парня и захотелось полбу себя стукнуть. Не факт, что он знает русский. Возможно, он турист с какой-то другой страны. Всякое может быть. Еще и смотрел на меня так странно. Это и натолкнуло на мысли. — I'm sorry, — продублировала извинение. Я из первого раза прекрасно тебя понял, красотка, — проговорил парень, растягивая губы в улыбке. В ответ не смогла не улыбнуться. — Пойдешь с нами, — предложил мой новый знакомый по имени Олег. После столкновения мы успели зацепиться языками. Оказывается, он отдыхает здесь с компанией друзей. Уже неделю тут пробыли и вот сейчас весьма неожиданно предложил присоединиться к ним. — Спасибо, но нет, в номер пойду, хочу немного побездельничать. — Ясно, но, ну, может, тогда вечером увидимся? Мы все пойдем в ночной бар на побережье, там открытая дискотека после полуночи, присоединяйся, место — огонь, мы там всю неделю зависаем. — Я подумаю, в любом случае спасибо за приглашение. Попыталась быть максимально приветливой. Пока. Была рада познакомиться. Взаимно, Дан, взаимно. Хмыкнув, махнул мне рукой и пошел к своим. Я тоже рукой на прощание взмахнула. Ну вот, первый день моего тут пребывания, а я уже с кем-то познакомилась. Хоть и не стремилась к этому. Вообще планировала в одиночестве побыть какое-то время. Но в целом одно другому не мешает. Меня же никто не обязывает проводить время с новым знакомым и его друзьями. Познакомились, да и ладно. По пути к отелю купила себе мороженое. Рожок с тремя увесистыми шариками. Так и дошла до нужного места, уплетая прохладную сладость. Зайдя в номер, приняла душ и легла отдохнуть. Просто валялась на большой двухспальной кровати и пялилась в потолок. Можно подумать, что-то новое там надеялась увидеть. А вообще, пока бездельничала, все думала. Идти вечером с ребятами в открытый бар или нет? Что-то не выходило из головы это предложение. Вроде и хочется. Отвлечься точно поможет. А с другой стороны, не горю желанием тесто контактировать с людьми. Но дураку понятно, что вряд ли мне удастся отвлечься в отпуске, сидя как затворник. Это тоже не дело. Металась мыслями по номеру с так и непринятым решением вплоть до позднего вечера. И что в итоге? а в итоге стала собираться в тот прибрежный бар. Это было почти спонтанное решение, потому что до этого я окончательно определилась, что не пойду. Что порадовало, находился этот бар совсем недалеко от моего отеля и расположен удачно, искать не нужно, все как на ладони. Найдя ребят взглядом, робко приподняла руку. Новые знакомые меня узнали буквально сразу, тут же позвали к себе. — Ну что, все же не устояла перед моим приглашением? — задал вопрос Олег, когда я подсела к нему и его компании. — Да я так, возможно, ненадолго, просто решила прийти осмотреться. А с вами веселее и не так страшно. Выпьешь — Выпьешь? — предложили ребята. — Одну Маргариту. — согласилась для полноценного расслабления. После одной Маргариты пошла вторая, а затем и третья. Чувствовала, что еще немного и уже перебор, поэтому сделала мысленную зарубку, больше коктейлей не заказывать. Во время танцев голова немного мутная была, двигалась будто в каком-то коконе или потолще воды. Вообще в себя ушла, и было фиолетово, что происходит вокруг меня. — Не против, если компанию составлю? — поинтересовался подошедший Олег. — Я только плечами пожала неопределенно. Мне-то что? — я уже начала догадываться, что он планомерно ко мне шары подкатывает. То коснется невзначай, но явно с подтекстом, то смотрит так на меня, что мурашки по телу, причем совсем не от удовольствия, поэтому решила абстрагироваться. Полный нейтралитет, да и лучше минут через десять-пятнадцать сворачивать удочки и двигаться в номер. Я расслабилась, натанцевалась, немного выпила. Ладно, не немного, а чуть больше нормы но в целом план на день выполнен, даже с запасом, так что с чистой совестью можно идти спать. — Ты красивая! — крикнул мне на ухо Олег, еще и приблизился до неприличия близко, а уж когда руку мне на ягодицы положил, я вовсе опешила. Мне прям некомфортно от его прикосновений стало. Понимаю, что сама отчасти виновата, не нужно было дожидаться, когда доиграет песня а валить сразу, как подумала об этом. Тем более поползновение в свою сторону просекла. Да вообще не нужно было приходить сюда сегодня. Ну что уж теперь, умнее буду. Набрав в легкие побольше воздуха, приготовилась выпалить все, о чем думаю. Что нефиг меня лапать, но как воздуха набрала, так и спустила, потом им же и поперхнувшись. «Руки нахуй от нее убрал!» Раздался за спиной до боли знакомый голос, который вообще не рассчитывала и не ожидала здесь услышать. Вроде не настолько же перебрала. Отступив от Олега, медленно развернулась и уставилась во все глаза на Лешу. Миллиард вопросов и ни одного вразумительного ответа. Зато очень быстро пришла в себя, а выпитая Маргарита моментально выдохлась.